Он видит ее спину в длинной синей кофте с закатанными рукавами и узкую полоску мини-юбки, едва заметной из-под кофты. Тоненькие руки девушки, она размахивает ими на ходу, кончаются ярко-красными ногтями. Толстая тетка, громыхая пустыми ведрами, цепляется из-за его чемодана, чуть не падает, ругается. «Чего зенки-то ращишь, проклятый!» Когда Лиза приводит его домой и знакомец с матерью, он сразу обрастает такой лаской, будто Анна Петровна ждала его всю жизнь. Худенькая, улыбающаяся, спешащая, она постоянно ухаживает за сиротами и больными, живущими в разных концах их небольшого городка. То за Меланей Прохоровой, что за оврагом, она бедная, а дети выросли и оставили ее, то за детками, вечно работающей Нюрой Иноземцевой, Муж-пьяница нынешней зимой скатился в проруб и замерз. А тут еще беда. Гришка Крюков сшибает на грузовике мужа и жену Богдановых, а у них трое малолеток, и у самого Гришки остается двое сирот. Он теперь часто ходит вместе с ней, чтобы поправить у бедных и старых то крыльцо, то крышу. И ничего от них не жди, учит она, не думай, что получишь в награду. Думай, как самому дать. Поздняя весна. Цветут яблони, груши. Все утопает в зарослях сирени. Легкий ветерок шевелит ветки деревьев и кустов, роняя нежные розовые и белые лепестки на землю. Они устилают в саду дорожки, как живые. По ним жалко ходить. Анна Петровна с утра до позднего вечера в саду подравнивает зеленые кусты акации Барбариса, возится с розами. Он вскапывает ей клумбы и вместе с нею сажает гладиолусы, делая круглой палкой дыры в земле, опуская туда клумбки. высеивает астры, ноготки и неизвестные ему цветы, тоненьким ручейком сыплет их в бороздки. — У тебя они взойдут, — говорит Анна Петровна. — Ты... Улыбаешься, когда их сажаешь. Лиза прибегает после школы. Убегает, у нее экзамены. Она переходит в десятый класс. Вечером улетает на танцы. Он ходит ее встречать.